Студия «Вира М.» представляет книгу Дмитрия Ивановича Иловайского «Начало Руси». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Аст-Олимп», 2002 год. Читает Олег Федоров. Дмитрий Иванович Иловайский «Начало Руси». Еще о норманизме. Русский вестник, 1872 год. Ноябрь и декабрь. Ответ по годину. Глава 1. Современное значение норманизма Шлецер, Карамзин и Погодин. Объявляя войну норманизму в своей статье о мнимом призвании варягов, мы, конечно, рассчитывали на возражения. Но в то же время рассмотрев этот вопрос по возможности с разных сторон, мы настолько убедились в несостоятельности нормандской теории, что серьезных возражений с ее стороны не ожидали и не ожидаем ибо все, что можно было сказать в ее пользу, давно уже сказано, и все это оказалось более или менее неудовлетворительно. Прошло довольно времени от появления нашей статьи, и те возражения, которые до сих пор появились, по нашему крайнему разумению, только подтверждают несостоятельность нормандской теории. Мы объявили ей войну тем решительнее, что по нашему убеждению она до сих пор продолжает причинять вред науке русской истории, а следовательно и нашему самопознанию. Благодаря этой теории в нашей историографии установился очень легкий способ относиться к своей старине, к своему началу. Обыкновенно перечислив названия разных славянских и неславянских племен и помянув о том, что славяне жили неладно между собою, мы затем приступаем к истории русской государственной жизни, так сказать, «экс abrupto. Этот приступ напоминает наши сказочные приемы. Где-то за морем, в некотором царстве, в некотором государстве жили три брата. Однажды к этим трем братьям приходят послы из-за три земель и говорят им «Земля наша велика» и так далее. Даже сохранен и тот обычный прием, что два брата являются только для обстановки, и вся удача принадлежит одному. Эта пресловутая теория – продолжает оттирать из истории целый могучий народ с незапамятных времен, обитавший в Южной России, а на место его вызывает из-за моря какую-то тень, которую она не знает, как назвать, не то народом, не то дружиной, и утверждает, что эта тень и была настоящая Русь, и что она в несколько лет покрыла собой все пространство от финских хладных скал до пламенной колхиды. Вместе с небывалым народом варяга-руссов создан в нашей истории и небывалый нормандский период. И затем чуть ли не все основные явления нашей государственной жизни объявляются не своими, а чуждыми, принесенными из-за моря. Дружина, бояре, суд, способ собирать дань – все это будто бы славяне получили от норманов. Зайдет ли речь о вооружении руссов и их боевых приемах, для образца приводится ковер английской королевы Матильды с изображением нормандских воинов. Оказывается, что русские славяне даже и лодку не умели соорудить, и потому, чтобы дать понятие о русских ладьях, указывают на изображение нормандских судов в средневековых рукописях. Странно только, как эти призванные варяго русы заговорили по-славянски, а не заставили нас выучиться своему германскому наречию. Наша археологическая наука, полагаясь на выводы историков-норманистов, шла до сели тем же ложным путем, при объяснении многих древностей. Если некоторые предметы, открытые в русской почве, походят на предметы, найденные в Дании или Швеции, то для наших памятников объяснение уже готово. Это нормандское влияние. При этом не берутся в расчет два самые простые обстоятельства. Первое. Многие вещи одной и той же фабрикации с помощью торговли распространились на весьма обширное пространство, помимо всяких политических влияний. И второе, многие исходные предметы встречаются нередко совершенно у разных народов, не находившихся никогда в сношениях между собой. Далее, особенно вредно отзывается эта теория на трудах молодых исследователей по части древней русской истории и этнографии, по весьма естественной неопытности берущих за исходные пункты вывода норманизма. Русская филология также немало затруднена норманским предрассудком который мешал до сих пор трезвому взгляду на начало русской письменности. «Вообще нормандская струя проникла всюду, где только можно, и затемняла наш кругозор».